Он с яростью вытряхивает мешок вместе со слизлой солониной ползет на пол неудобно сказуемый орган жеребенка. Это как называется, а? Вник опрокинутых солониной тяны, бычьи головы летят на улицу, пятеро приказчиков по броцах напоры, сдают, стрикачая из лавки в тайгу, брань, гвалт, проклятия, полицейские свистки. Урядник, два стражника, запыхавшийся пристав. «Ребятки, ребятки, тише! В чем дело, сволоки?» «Не нравится!» — огрызается на пристава толпа. Погляди, чем нас кормят!» Пристав с омерзением рассматривает неудобосказуемую вещь и сплевывает. «Да! Требуем протокола! Требуем ответственности!» Возбужденные гульбой валят в казачью избу. Вернулись сбежавшие в тайгу приказчики. Пришел заведующий рожеусый краснощеки Иван Стервяков. Этот погонь!» — дрожит он голосом. «Попал в солонину случайно!» «Зачем не угодишь, братцы? Я, братцы, один, два тысячи! Всех накормить надо! Не разорваться же!» «Так мы тебя сами разорвем, жаба!» — писался протокол. Возле казачьей избы толпа человек в звести. Напирают в дверь и заглядывают. Вдруг крики на улице. Разодись, арестую. Ротмистр фон Фессер ругал толпу площадной бранью неистово топол. Мы в оскроде протокол составляем. От хозяина ошибка корма плохи. Разберись, в чем дело. Молчать, разойдись. Перестреляю, эй, стражники! Рабочие повалили прочь. Ротмистр телеграфировал генерал-губернатору. Рабочие собираются толпами.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 Со стороны сада, со стороны улицы по опушке вооруженные до зубов стражники с урядником стерегут хозяина день и ночь».